Может быть, от старости, а может быть, и от голода. Старик с минуту ледел на него, как пораженный, как будто не понимая, что озорку уже умер, потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчания. Все мы были тронуты. Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе. — Можно шушель сделать, — заговорился страдательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. — Шушель, — означала чучело, — можно хороший сделать шушель. Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель. Федор Карлович Кригер, великий мастер, сделает шушель, — свердил Миллер, подняв земли и подавая ее старику. «Да, я отлично сделаю, шушель. скромно подхватил сам Георг Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу. «Федор Карлович Кригер имеет великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель, прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи. «Да, я имею великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель. Снова подтвердил Геркригер. «И я вам даром сделайте из вашей собачки Шушель!» Прибавил он в припадке великодушного самотвержения. «Нет! Я вам заплатить за то, что вы сделаете, Шушель!» Неистово вскричал дама Иван Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиной всех несчастий. Старик слушал все это видимо не понимая и по-прежнему дрожа всем телом «Погоди! выпейте одну лунку хороший коньяк кричал Миллер видишь что загадочный гость прорывается уйти. подали коньяк старик машинально взял лунку руки его тряслись и прежде чем он донёс её к губам он расплескал половину и не выпив ни капли поставил её обратно на поднос Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно неподходящей к делу, улыбкой, ускоренным, неровным шагом, вышел из кондитерской, оставив на месте озорку. Все стояли в изумлении, послышались восклицания. — Фернот! — Говорили немцы, выпучив глаза друг на друга. — Вот беда, что за история! А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок, узкий, темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился, и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть ли не на середину переулка. К забору была приложена деревянная настилка для проходящих. В темном углу Со оставленным забором и домом я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колено, поддерживал свою голову. Я сел подле него. «Послушайте», — сказал я, почти не зная, с чего и начать. «Не горюйте обозорки. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь, я сейчас хожу за извозчиком. Где вы живете?» Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку. «Душно!» говорил он хриплым, едва слышным голосом. «Душно!» «Пойдемте к вам домой!» Вскричал я, приподнимаясь и насильно приподнимая его. «Вы выпьете чаю и ляжете в постель. Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора. У меня знаком один доктор. Я не помню, что я еще говорил ему». Он хотел было бы подняться, Но поднявшись, немного опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал. «На Васильевском острове!» — крипел старик. «В шестой линии! В шестой линии!» Он замолчал. «Вы живете на Васильевском?» «Но вы не туда пошли, это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу!» Старик не двигался. Я взял его за руку. Рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него.